«Как получилось, что ты стал таким крепким?» — спросила я. Он был одного со мной роста, около пяти футов, восьми дюймов, но поразительно широкоплечий, и я чувствовала, что в руках у него есть сила. Когда мне исполнилось шестнадцать, я ушел из дому, нашел работу и проводил все свободное время в гимнастическом зале, где и подрос, но в основном в ширину. Он широко улыбнулся, а после мускулов пришло время развивать мозги» и я поступил в университет, где и получил степень по экономике. Я преподаю в средней школе в миле отсюда. Ну и работенку ты себе нашел. Я открыто восхищалась им, особенно тем, что он не ныл и не жаловался. Мышцы Арнольда Шварценеггера оказались очень кстати, признался он, особенно когда приходится иметь дело с драчунами и хулиганами. Однако большинство детей хотят учиться, а не создавать проблемы. Но, пожалуй, хватит обо мне, Милли. А ты чем занимаешься? Если я правильно помню, ты вышла замуж за Гэри Беннета. Да, но мы развелись. Я агент по продаже недвижимости в сток. Не успела я договорить, как молодая женщина в красном вельветовом брючном костюме, растолкав танцующих, прорвалась к нам и схватила его за руку. Вот ты где, а я тебя везде ищу. Она потащила его прочь, потом обернулась ко мне и изрекла извините. Мне стало даже жаль, что он уходит. Интересно поговорить с кем-то, чье детство так похоже на твое собственное. Я заметила Джеймса, оживленно беседующего о чем-то с парой средних лет. Похоже, он забыл обо мне, мне стало одиноко. Я отправилась на кухню и вызвалась мыть посуду. Герби выставил меня вон, с негодованием заявив, девочка моя, вы пришли сюда развлекаться. К этому моменту основное действие переместилось в коридор. Я пошла туда, надеясь найти Бел, но ее нигде не было видно, так что я уселась на ступеньки и мгновенно оказалась втянутой в спор об актерском мастерстве или отсутствии такового у Джона Траволты. Он замечательно сыграл в криминальном чтиве, горячо доказывала какая-то женщина. «В лихорадке субботним вечером он никуда не годился», — сказал кто-то еще. «Это было сто лет назад», — женщина раздраженно взмахнула руками. «Кроме того, никто не ожидал от него актерской игры в лихорадке субботним вечером. Это мюзикл, а танцевал он великолепно». Входная дверь открылась, и вошел мужчина, высокий и стройный, немногим старше двадцати, с бледным суровым лицом и каштановыми волосами, собранными в хвост. В ушах у него покачивались маленькие золотые цыганские сережки. Одет он был просто — джинсы, белая тенниска и черная кожаная куртка. Двигался он плавно и безо всяких усилий, как пантера, волнующая и даже чувственно. Глядя на него, мне вдруг стало зябко. В то же время его худощавая фигура выражала явное напряжение и даже взвинченность. Несмотря на кажущуюся суровость, черты лица его оказались нежными. Тонкий нос с широкими ноздрями, полные губы, высокие скулы — По коже у меня снова побежали мурашки. Мужчина закрыл дверь и прислонился к ней. Он бегло обвел глазами гостей, столпившихся в коридоре. У меня перехватило дыхание, когда он встретился со мной взглядом, и глаза его слегка расширились. Он узнал меня. А потом он почти с презрением отвернулся и удалился в гостиную. «А вы что думаете?» «Как вы сказали, вас зовут?» Ко мне обращалась женщина, защищавшая Джона Траволту. «Милли». «Что я думаю о нем?» «Вы согласны, что в фильме «Убей коротышка»?» «Он был великолепен!» «Восхитителен!» — согласилась я. «Все мои мысли занимал только что вошедший мужчина».